Да так с детства он был мне симпатичен, продолжал Гервасий, уже без комических ухваток. Род Катабрысовых очень древний и происходит из Жездринского уезда. Это под Калугой. Прабабка моя мне рассказывала. А говорок у неё был такой, Мягкий, напевный, Самый, что ни на есть, Жездринский говорок. Точно речка журчит По мелким камушкам. Вот она-то и тешила меня Старинными байками. Был, говорит, в старые-то годы Великий чародей Брюс. Много хитростей знал. Додумался до того, что хотел живого человека сотворить. Заперся в отдельном доме и никого к себе не впускает. Никто не ведал, что он там делает. А он мастерил живого человека. Совсем сготовил. Собрал из разных цветов тело женско. Как есть, оставалось малая малость. Только душу вложить. И это от его рук не отбилось бы. Да на беду подсмотрела в щелочку жена Брюса баба злая и завистливая увидала свою соперницу вышибла дверь ворвалась в хоромы ударила сделанную из цветов девушку и та разрушилась грустно закончил Катабрысов. я помалкивал потрясенный интуицией Катабрысова. Болтая о том, о сём, он словно успевал читать в душе собеседника. И мне, пожалуй, было что добавить к разговору о странной личности Брюса, воистину сотканной из тьмы и света. Этот выходец из шкотской земли Чем-то поразил народное воображение. И именно ему народная молва приписывала многие магические приемы и изобретения. Народную быличку о Брюсе когда-то рассказал мне Антипыч. Я постараюсь пересказать эту историю в том виде, как впервые услышал и сохранил в памяти. Знал он все травы редкие и камни чудные, составы разные из них делал, воду живую даже произвел. Не спеша подбирая слова, рассказывал Антипыч, то есть такую воду, что мертвого, совсем мертвого человека живым, и молодым делает. Только должно быть не одною своей силой он ее произвел. Пробы-то этой никто отведать не хотел. Ведь надо было сначала человека живого разрубить на части. И всякий думал, ну что он разрубить-то разрубит? а сложить да жизнь дать опять не сумеет уж сколько он не обещал серебра и злата никто не взял все боялись думал он думал и очень грустен стал не ест не пьет не спит что ж это Говорит, «Я воду эдакую чудную произвел, И всяк ею пользоваться боится. Я ж им, дуракам, покажу, что тут бояться нечего». И призвал он к себе своего слугу верного, Турецкого раба пленного, и говорит, «Слуга мой верный!» Раб бессловесный, Сослужи ты мне важную службу. Я тебя награжу по заслуге твоей. Возьми ты мой меч острый И пойдем со мной во зеленый сад. Разруби ты меня этим мечом острым Сначала вдоль, а потом поперек. Положи ты меня на землю, Зарой навозом и подливай вот из этой скляночки три дня и три ночи сряду. А на четвертый день, откопай меня, увидишь, что будет. досмотри да никому об этом ничего не говори. Пошли они в сад. Раб турецкий сделал все, как было велено вот проходит день проходит другой раб поливает брюса живой водой вот наступает и третий день воды уж немного осталось страшно от чего то рабу стало а он все поливает Только понадобился для чего-то новому царю-государю Брюс. Позвать его? Ищут, бегают, ездят, спрашивают. Где Брюс? Где Брюс? Царь требует. Никто не знает, где он. Царь приезжает за ним прямо в дом его. Спрашивают холопий, где барин? Никто не знает. А царюш в уши напели. Позовите, говорит, ко мне раба турецкого. Он должен знать. Позвали. Где барин твой? Грозно спрашивает царь. Говори. А не той сию минуту Голову тебе снесу. Раб затрясся, заметался, Бух царю в ноги. Так и так. И повел он царя в сад, Раскопал навоз. Глядят, тело Брюсова Уже совсем срослось, ран не видно. Он раскинул руки, как сонный, уж дышит. Румянец играет в лице. Это нечистое дело, сказал гневно царь. Велел снова разрубить Брюса и закопать в землю. Вот каков он был Брюс. -то. Я не смогу передать особого русского лада антипочевой речи. Но главным в этом нехитром полуфантастическом рассказе для меня было то, что Брюс, несомненно, занимался генезией по рецепту розенкрейцеров. Отсюда и упоминание о восстанавливающей субстанции навоза и главная тема – эссенция жизни и волшебный рассказ о девушке, сотворенной из цветов.